Еще я, кажется, нашла объяснение возникшему между старейшинами несогласию. Кай упорно не хочет пообщаться с спервомысленно, потому что его вся эта показуха не очень-то и заботит. Предстоящая расправа интересует его куда больше, чем необходимость сохранять репутацию. — Приведите осведомительницу. — Хочу поговорить, — распорядился вдруг Кай, обращая раздраженный взгляд на Ирину. Та, пропустив их разговор, все это время с исказившимся лицом смотрела на сестер в стане, обрекших себя на верную смерть. По глазам было видно, что она давно поняла ошибочность своего доноса. «Ирина!» — рявкнул Кай, недовольный, что приходится звать самому. Она будто очнулась и явно испугалась. Кай щелкнул пальцами. Нерешительно перебирая ногами, Ирина подошла к Каю. «Ты, как мы успели понять, поспешила с выводами?» — начал он. Таня и Кейт с тревогой подались вперед, — Простите, — еле слышно прошелестела Ирина. Надо было присмотреться получше, я и не подозревала. Она беспомощно махнула рукой в нашу сторону. — Дорогой Кай, тут случай редкий и удивительный. — Неужели ты полагаешь, она могла сразу найти верное объяснение? — вмешался Ару. — Любой на ее месте пришел бы к тому же выводу. С щелчком пальцев Кай заставил Ару умолкнуть. — Про ошибку нам уже все ясно. — Отрывисто проговорил он. — Теперь меня интересуют твои мотивы. «Мотивы?» — переспросила Ирина. «Именно. Зачем ты вдруг взялась шпионить за Калинами?» При слове «шпионить» Ирина вздрогнула. «Тебе ведь есть за что их не любить?» Ирина горестно посмотрела на Карлайла. «Да». «И за что?» — допытывался Кай. «Оборотни убили моего друга», — прошептала она. «А Калины встали на их защиту и не дали мне отомстить». Значит, Каллины, сговорившись с оборотнями, выступили против себе подобного. И не просто себе подобного, а ближайшего друга, — подвел итог Кай. Эдвард презрительно фыркнул себе под нос. Ясно было, что Кай перебирает все пункты по списку, а вось какой-нибудь подойдет. Ирина сжалась. «Да, я так думала». Кай помолчал, потом прозрачно намекнул. «Если ты хочешь выдвинуть официальное обвинение против оборотней...» И против Каллинов, как соучастников, сейчас самое время». Мстительно усмехнувшись, он предвкушал, как у него наконец появится благовидный предлог начать расправу. Наверное, Кай никогда не понимал, на чем держится настоящая семья. Не понимал, что такое любовь к ближнему, а не к власти. А может, просто переоценил жажду мести. Ирина расправила плечи и вскинула подбородок. «Нет». Я не намерен обвинять ни волков, ни каллинов. Вы пришли уничтожить бессмертного младенца. Такового не обнаружилось. Я ошиблась и готова ответить за ошибку. Но каллины не виновны, так что у вас нет больше повода здесь находиться. Простите, покаялась она перед нами, а затем повернулась к свидетелям в Альтуре. Преступления не было. Вам зачем здесь больше оставаться». Кай поднял руку с зажатым в ней странным металлическим предметом, украшенным затейливой вязью, сигнал. Дальнейшее произошло так быстро, что все просто застыли в изумлении, а когда очнулись, было уже поздно. Трое стражников бросились на Ирину, заградив ее от нас своими светло-серыми плащами. Над полем разнесся невыносимый металлический скрежет, Кай ввинтился в самую гущу серой кучи малы, и душераздирающий виск перешел в треск взметнувшегося столбом пламени. Воины, кинувшись прочь от адского костра, немедленно заняли свои места в идеальном ровном строю. Рядом с пылающими останками Ирины стоял один Кай, сжимая в руке металлическую штуковину, из которой еще вырывалась струя огня. Щелчок, и она исчезла. Толпа свидетелей за спинами Вальтуры задохнулась от ужаса. Мы же как будто онемели. Одно дело знать, что расправа будет скорой и неумолимой. Другое дело увидеть собственными глазами. Кай холодно улыбнулся. Вот теперь она ответила за ошибку. Его взгляд скользнул по нашим рядам, задержавшись на оцепеневших фигурах Тани и Кейт. И тогда до меня дошло, что в семейных узах он разбирается не хуже нас. В том и уловка — От Ирины он добивался не обвинения, а как раз протеста. Предлога уничтожить ее, чиркнуть спичкой, от которой загорится ненависть, сгустившаяся в воздухе бензиновыми парами, и он чиркнул. Неустойчивый шаткий мир накренился опаснее, чем слон на проволоке. Если бой начнется, его уже не остановишь. А закончится он только полным истреблением одной из сторон, нашей. И Кай это знал. Эдвард тоже.